Китай в 1945 В Китае в начале 1945 года японские войска продолжали контролировать ситуацию и одерживать победы. Поверенный в делах Китая Скворцов докладывал Молотову. В первой половине января 1945 года, после некоторого затишья, на юге Китая возобновились боевые действия. Японские войска с юга, со стороны Кантона, предприняли наступление вдоль Кантон-Ханкаузской железной дороги. И 26 января захватили Шуагуань, Куконг, где находилось правительство провинции Гуандун. Эта группа японцев двигается дальше на север, намереваясь соединиться с теми японскими войсками, которые идут на юг со стороны Хэняна. Японские войска ведут наступление из Хеньяна на восток, стараясь очистить от китайских войск весь юго-восток Китая. Японские операции почти не встречают сопротивления. В январе активизировалась диверсионная деятельность японской агентуры в Чунцине. 19 января они сожгли здание посольства США, а 22 января радиостанцию и подсобные помещения штаба американских сил в Китае. Внутриполитическая ситуация оставалась острой. Посольство СССР в Китае 3 февраля информировало Молотова о военно-политической обстановке. Переговоры между ГМД д и КПК, -Ка, проходившие в январе 1945 года, не привели к каким-либо результатам. Требования КПК -Ка, создания коалиционного правительства очень сильно тревожит Гаминьдан, так как оно весьма популярно не только среди всех прогрессивных кругов Китая, но и за границей. ЦИК ГМД решил создать политический комитет, в котором были бы представлены по два человека от гам д КПК, Демократической лиги, Беспартийных, а также министра иностранных дел, военный и финансов. По замыслу гама такой комитет должен был парализовать требования о создании коалиционного правительства. В Янь-Ане сразу же разгадали махинацию гам Американцы, в частности, посол США в Китае Хюрли, прилагают усилия к тому, чтобы побудить гмд и КПК к достижению между ними какого-либо соглашения до выезда Сун Цзи Веня в Москву. Визит главы китайского МИД в СССР вызвал негативную реакцию в руководстве КПК. Джоу Эйн Лай в разговоре со Скворцовым особенно резко критиковал Сун Цзи Вэня. Он называл его компрадором американской буржуазии, указывал, что Сун Цзи Вэнь постоянно находится на квартире у Хёрли. Кремль не спешил ввязываться в сложные переговоры по восточным сюжетам с правительством Чен Кайши до завершения войны с Германией. Молотов 4 февраля поручил проинформировать. Советское правительство считает целесообразным перенести время посещения Москвы министром иностранных дел господином Сун Цзи Вэнем на вторую половину апреля или на май месяц. Ялтинские договоренности были тщательно охраняемым секретом. Рузвельт не информировал о них даже Трумана, многих ближайших помощников, законодателей и посла США в Китай. Мао выпытывал у Владимирова после Ялты, будет ли СССР воевать с Японией. Чан кайши ожидал, что его могут кинуть в Ялте. Еще за три дня до подписания секретного соглашения в Крыму, 8 февраля он записал в дневнике «Не сговорится ли Рузвельт против меня с англичанами и русскими?» 28 февраля его сын, Цзянь Цзинго, Справлялся у Скворцова-Токаринина, не обсуждались ли в Крыму вопросы, связанные с Китаем. Тот не мог это подтвердить, даже если бы и знал. Чан узнает о том, что в Ялте договаривались о Китае от своего посла в Вашингтоне 15 марта. В ярости он написал в дневнике. Узнал, что Рузвельт и Сталин в одностороннем порядке обсуждали Дальний Восток. Если это так, то идеалы этой антияпонской войны становятся иллюзорными. Дополнительную информацию Чан получил от Херли, посетившего Москву и Лондон, после чего записал в дневник: утром размышлял о международных проблемах, главным образом о визите Херли в Англию и Россию, чувствуя неимоверные печали гнев. Военная обстановка на Китайском театре военных действий оставляла желать лучшего. С конца марта японские войска предприняли новые успешные наступления в Юго-Западной Хенане, Северном Хэбэе и западной Хунане. До начала мая Чанкайшиевские армии повсеместно терпели поражение. Чанкайши встретил известие о смерти Рузвельта с умеренной печали. Он ублажал Англию, боялся России и унижал Китай, вплоть до того, что уступил требованию России в отношении шуня Порт-Артура. Это очень печально, но после его смерти политика США в отношении Китая еще больше ухудшится. Рузвельт умиротворял Россию и беспринципно защищал только китайскую компартию, но он действовал в рамках, и у него были определенные принципы и идеалы. Труман, придя к власти, сразу уделил Китаю большое внимание. Наши усилия по укреплению поддержки Китая в его военной программе состояли из множества операций, включая и деликатные дипломатические переговоры. Для достижения этой цели мы отправили в Китай американских советников, предоставляли военные экономические консультации на высшем уровне и обеспечивали китайцев обширными кредитами. Уже 10 мая Херли сообщил Труману, что обсудил с Чан Кайши весь комплекс вопросов, связанных с реализацией ялтинских договоренностей, но не раскрывая их конкретного содержания. И Рузвельт, и Сталин сообщали мне, утверждал Херли, что между ними была достигнута договоренность о том, что я не буду обсуждать ялтинские решения с Чан Кайши до тех пор, пока Сталин не даст мне соответствующего сигнала. Теперь Хёрли полагал, что подходящее время настало, и попросил президента и спросить разрешение Сталина раскрыть Чану конкретное содержание принятых в Ялте решений. 12 мая Труман инструктировал Хёрли «Пожалуйста, продолжайте свои усилия по достижению целей, намеченных вам президентом Рузвельтом. Что касается прелюдии к Ялтинскому соглашению о будущем ведения войны на Тихом океане, то в настоящее время вам нецелесообразно передавать какие-либо сведения китайскому правительству». Сам Труман 14 июня принял Сун Цзи Вэня. «Главный интерес сейчас...» «Это увидеть Советский Союз, участвующим в войне на Дальнем Востоке, причем ровно столько времени, сколько потребуется для сокращения срока войны и предотвращения гибели американских и китайских солдат», — объяснял президент. Одновременно решались проблемы экономической помощи Китаю. Сун просил выделения миллионов долларов золотом, все еще причитавшихся китайцам из полумиллиардного кредита, утвержденного Конгрессом в январе 1942 года. Трумэн одобрил отправку денег. Что касается Компартии Китая, то ее руководство в апреле-июне 1945 года заседало, шел седьмой съезд партии, на который в Ян-Ань, приехали 544 делегата с решающим и 208 совещательным голосом. В зал заседания украшали портреты Маркса, Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна и Джу Де. На открытии съезда 23 апреля 1945 года Мао выступил с речью «Две судьбы Китая», где заявил «Наш съезд — это съезд, от которого зависит судьба всего 450-миллионного китайского народа. Наш съезд будет посвящен задачам разгрома японских империалистов и освобождения всего китайского народа». Перед китайским народом лежат два пути — путь света и путь мрака. Существует и две судьбы Китая — светлая и мрачная — Мы должны отдать все силы для завоевания светлой перспективы и светлой судьбы против другой мрачной перспективы и мрачной судьбы. На следующий день Мао выступил с речью о коалиционном правительстве. Китай настоятельно нуждается в создании временного демократического коалиционного правительства, в котором были бы сплочены воедино представители всех партий и групп, а также беспартийные деятели. Подчинению Гаминьдану ни в коем случае. Разве может китайский народ позволить китайским коммунистам самовольно передать эти районы Китая, добившиеся освобождения, и народные войска, имевшие большие заслуги в войне против японских захватчиков, правительству, которое является правительством пораженческим, фашистским, правительством гоминдановской фашистской диктатуры? Имеется много признаков того, что эта клика уже давно готовилась, а в настоящее время особенно усиленно готовится к тому, чтобы развязать гражданскую войну, как только определенная часть континентального Китая будет очищена от японских захватчиков войсками какой-либо из союзных держав. После полного разгрома японских захватчиков необходимо создать в Китае государственный строй, основанный на демократическом союзе участников Единого фронта, опирающимся на подавляющее большинство населения всей страны и находящимся под руководством рабочего класса. Такой государственный строй мы называем новодемократическим. Эти наши требования полностью совпадают с революционными требованиями Сунь-Яцена. Современный Китай страдает от избытка иностранного империализма и собственного феодализма, а вовсе не от избытка отечественного капитализма. Наоборот, капитализму у нас слишком мало. Вряд ли такие программные установки могли сильно понравиться Сталину. Американцы в это время в очередной раз прилагали усилия к тому, чтобы примирить Гоминдан и Компартию, и частично им это удалось. 20 мая Хёрли докладывал Труману. Мы добились того, что национальное правительство признало китайскую вооруженную коммунистическую партию политической партии, назначив китайского коммуниста делегатом для представления национального правительства в Сан-Франциско. Коммунисты признали национальное правительство, приняв его назначение. Мы встречались с коммунистическими лидерами на их собственной территории. Мы организовали встречи коммунистических и национальных лидеров, которых они, по всей видимости, устранили некоторые из противоречий. Но на Мао эти договоренности не произвели большого впечатления. В его речи на закрытие Седьмого съезда 11 июня не было уже ни намека на заигрывание с Соединенными Штатами. Вчера в разговоре с двумя американцами, собирающимися вернуться в США, я заявил, что американское правительство пытается сломить нас, но мы этого не допустим. Мы выступаем против политики американского правительства, направленной на поддержку Чан Кайши в его борьбе против коммунистической партии. В статьях, написанных сразу после съезда, Мао продолжил эту линию. «Если политика Херли будет продолжаться, то американское правительство безнадежно погрязнет в глубокой и смрадной клоаке китайской реакции и поставит себя во враждебные отношения с уже пробудившимися и пробуждающимися на наших глазах многомиллионными массами китайского народа». принятом на съезде в уставе партии его представил Лю Шаоци, Говорилось, что идеи Мао Цзэдуна являются идеологическими основами КПК. На первом пленуме ЦК Седьмого созыва, состоявшемся сразу после съезда, Мао был избран председателем ЦК, Политбюро и секретариата ЦК. По его протекции членом ЦК впервые стал и руководитель северокитайского бюро ЦК и фронтовой ставки 18-й армейской группы Дэн Сяопин. Пока коммунисты заседали, начались перемены и на китайских фронтах. 8 мая войска Чана смогли остановить японцев и даже перейти в контрнаступление. 11 мая они взяли столицу Фудзяни, Фуджу, 27 мая – Наннин, 28 июня – Люджу и 27 июля – Гуйлинь. Вместе с тем о переломе в ходе войны с Японией речи идти не могло.